Чарли Хольмберг. «Бумажная магия». Роман. Перевод с английского Гришина. Серия «Романтик фэнтези». Москва. Издательство Э. 2017 год. Категория 16+. Моему мужу Джордану, порождающему всю магию, которая есть в моей жизни. Глава 1 На протяжении последних пяти лет Сионе страстно желала стать плавильщицей. Тем не менее, когда самым одаренным выпускникам магической школы Таджес Прафа пришла пора решать, каким именно материалом они посвятят свою дальнейшую жизнь, Сионе была поставлена в тупик. «У нас очень мало складывателей», — объяснила ей магичка Эвиоски за закрытыми дверями своего кабинета. Сеу не услышала эти слова от магички Эвиоски почти неделю назад, но до сих пор ощущала жаркие слезы, которые тогда прихлынули к ее глазам. «Бумага, замечательный материал», — продолжала магичка Эвиоски, но в последнее время доверие к ней заметно снизилось. В данной области осталось лишь 12 практикующих магов. К сожалению, сейчас у нас нет иного выбора, кроме как в приказном порядке направить группу новичков обучаться этой специальности. И судьба Сиуни была решена. Она попала в группу складывателей. Вердикт магички разбил ей сердце, и сейчас, направляясь к дому мага Америтейна, она хотела, чтобы оно вообще остановилось». Взгляд на чудовищное строение заставил Сиуни еще крепче вцепиться в деревянную ручку чемодана. Увиденное оказалось гораздо хуже тех кошмаров, которые уже несколько дней терзали ее воображение. Сам Мак Тейн, между прочим, единственный складыватель на этой стороне Темзы, обитал в грязном предместье Лондона. Его жилище вполне могло проиллюстрировать страшные истории – которые рассказывают у костра в летнем лагере. Черные дощатые стены вздымались на высоту в добрых шесть этажей. Под порывами нахального ветра вихрь налетел на Сеуне, едва наступила на узкую дорожку, ведущую к воротам. Посыпались лохмотья старые облупившиеся краски. Здание, будто корону дьявола, увенчивали три нелепые башенки. На крайней слева, обращенной к востоку, зияла большая дыра. Из-за полуразрушенной дымовой трубы надрывно кричала не то ворона, не то сорока. Все окна, их Сиуни насчитала семь, были наглухо заперты ставнями с тяжелыми цепями и напоминали бойницы в средневековом замке, так что Сиуни даже не могла понять, горят ли в доме свечи. Скопившиеся за десяток прошлых зим полы и листья лежали подушками на карнизах, и свешивались из-под вспучившейся угольно-черной черепицы, а где-то поблизости кап, кап, капало нечто, воняющее уксусом и потом. И сам участок тоже был унылым, ни цветника, ни газона, никаких-либо декоративных излишеств. В маленьком дворике темнели лишь булыжники до проплешиной земли, настолько сухой и растрескавшейся, что ни одной былинке было не под силу укорениться в этой бесплодной почве. Плитки, отмечавшие путь к парадной двери, кстати, створка висела на ржавой петле, растрескались и развалились на куски, а многие просто стояли дыбом. Сио не засомневалась, что серые доски крыльца выдержат ее тяжесть хотя бы минуту или сколько там нужно, чтобы вызволить хозяина на порог. «Убийца!» «И не жить», — пробормотала Сионе. Сопровождавшая ее магичка Эвиоски, которая не отставала от выпускницы ни на шаг, нахмурилась. «Глядя на дом волшебника, никогда не доверяйте своим глазам, Мист Вилл. Вы сами прекрасно это знаете». У Сиони пересохло в горле, она попыталась сглотнуть, что удалось есть с превеликим трудом — Это она действительно знала, но сейчас выбросила из головы. Унылый неприглядный домище оказался ей отражением ее собственной персоны и, конечно же, источником бед, которые ожидают ее в будущем. Теперь ее жизнь пошла наперекосяк, но не исключено, что она Сионе себя изглазила. Не далее, как минувшей ночью она собрала всю бумагу, которую только могла отыскать в номере гостиницы, и клочок за клочком сожгла ее в комнате, пока магичка Эвиоски изучала карту в холле отеля. А может, Мактейн купе со своим жилищем служил доказательством того, что Сионе требуется развивать воображение? Сионе судорожно вздохнула. В свои девятнадцать лет она добилась недюжинных успехов на поприще магии, но, видимо, все ее достижения пошли прахом. А ведь она преодолела столько преград на своем пути. Увы, сейчас она чувствовала себя до нельзя истощенной, пустой оболочкой, из которой вытрясли душу. Скоро ее вдохновение будет потрачено на складывание жалкой бумаги. Она посвятит остаток жизни исписыванию толстых тетрадей, чтению устаревших книг, а единственным ее развлечением станет отправка писем, конверты которых будут раскрываться перед адресатами. Но почему изобилие тех материалов, которые Магичка и Виоски могла ей предложить, Магичка выбрала именно бумагу? Почему она проигнорировала стекло, металл, пластмассу и резину? Магичка Эвиоски, вероятно, не хотела понимать, что складывание давно стало абсолютно бесполезным умирающим искусством. Не желая, чтобы ее волокли за руку, как школьницу, Сиони выпрямилась и побрела к воротам. Забор представлял собой покосившиеся колья, врытые в землю тупым концом, с натянутой между ними колючей проволокой. С каждым шагом Сиони ощущала себя все более потерянной, а ведь речи набирал силу, угрожая сорвать с нее шляпку, как только она потянется к засову. Обстановка изменилась так резко, что Сиони подпрыгнула, чуть не уронив чемодан. Ее ладонь касалась уже не неприглядной ограды, собранной из наследия утихших войн и обломков разрушенных тюрем, а обычного забора из металлической сетки. Сквозь тучи проглянуло солнце, а порывы бури превратились в легкий порывистый ветерок. Дом был трехэтажным, с желтыми кирпичными стенами. Распахнутые ставни окон оказались белыми, а крыльцо выглядело настолько монументальным, что по нему без последствий мог бы пробежать табун диких лошадей. При виде внезапной перемены Сиони вытаращила глаза и застыла, как вкопанное. Она подсознательно ожидала, что когда она выпустит ручку калитки, угрюмая иллюзия вернется вновь. Но дом оставался прежним. Дорожка, ведущая к двери, была ничем не вымощена, и теперь ее обрамляли вовсе не щербатые булыжники, а заросли красных, лиловых и желтых тюльпанов. Хлопая глазами, Сиуни отперла калитку и шагнула вперед. Никакие это не тюльпаны. Хотя... Нет, тюльпаны, вот только бумажные, как и остальные растения во дворе. Как же тщательно свернут каждый лепесток! Сходство было поразительным. Когда на солнце набежала тучка, тюльпаны синхронно поникли своими бумажными головками. Похоже, они отчаянно старались стать реальными цветами. Сионе хватило одного взгляда, чтобы заметить полоски бумаги, висевшие на сетке забора. Между ними попадались листы длиннее человеческого роста, и они были гораздо шире, чем моторная повозка, доставившая Сионе и магичку Эвиоски по нужному адресу. Очередная иллюзия. В памяти Сиони всплыла лекция шпионажа, которую она слушала в прошлом году. Лектор тогда мельком упомянул об использовании бумажных кукол для маскировки человеческого облика. Сиония представить себе не могла, что этот метод можно применить к целому дому, но, видимо, мактейн достиг в своем деле совершенства. С нею поравнялась магичка Эвиоски. Магичка небрежно стянула шелковые перчатки и размяла пальцы. Трансформация ее нисколько не взволновала, но она и не вздумала посмеиваться над изумленной ученицей. в тайне ожидала, что Мактейн появится на пороге, но ничего подобного не произошло. Дверь теперь из добротного дерева, выкрашенная светло-коричневой краской с оранжевым оттенком, была плотно закрыта, и из-за нее не доносилась ни звука. Возможно, он не злой. а просто сумасшедшие на морщи флоп подумала сиони миновав бумажный палисадник сиони приблизилась к дому магичка и шла рядом практически вровень с бывшей ученицей. поднявшись на крыльцо сиони уверенно постучала костяшками пальцев по двери при этом она выпрямилась во все пять футов три дюйма своего роста чтобы выглядеть внушительней Россия направила рукой по ярко-рыжей косе, переброшенной через левое плечо. Она нарочно не стала делать утром красивую прическу, равно как и надевать лучшее платье или студенческий форменный костюм. Ей нечему радоваться. Зачем наряжаться? И так ясно, что МакТейн не давал насчет Сионе особых указаний. Дверная ручка повернулась, хотя изнутри не было слышно ни звука. Когда дверь распахнулась, Синя взвизгнула и отскочила. На пороге возник скелет. Кажется, магичка Эвиоски тоже растерялась. Однако она выдала свое изумление лишь тем, что поджала губы, поправила очки вкруглой оправе на своем незаурядном носу и процедила. «Ну, ну!» Скелет как-то механически дернулся и неторопливо опустил череп с провалами глазниц. А Сиуни наконец-то сообразила, что 6 футов этого костяка всего лишь бумага, и голова, и позвоночник, и ребра, и ноги. Сотни, если не тысячи белых скрученных клочков были сложены и сцеплены между собой для воспроизведения бесчисленных суставов. «Он сумасшедший!» — выпалила Сиуни вслух. Магичка и везки фыркнула, очевидно, подразнивая девушку. Скелет вежливо отступил в сторону. «И много еще будет сюрпризов!» — осведомилась Сиуни, никому персонально не обращаясь, и протиснулась в дом, стараясь держаться подальше от скелета, по крайней мере, насколько позволял узкий дверной проем. Очутившись внутри, Сиуни оторопела. В воздухе витал запах старого дерева. Длинный вестибюль разветвлялся на три коридора. Два уходили направо, один налево. Первый из правых упирался в небольшую гостиную, которая хоть и была тесно забита вещами, но поражала царившим в ней порядком. Все сияло чистотой. И подсвечники, и глиняные окарины, древние флейты, и мраморные письменные приборы. А еще повсюду были книги. бережно расставленные на стеллажах или аккуратными стопками, уложенные на каминную полку. Сиони по своему обыкновению внимательно изучила обстановку и пытливо посмотрела на потертую подушку. Наволочка явно свидетельствовала о том, что мактейн предпочитает сидеть на левом краю дивана, откинувшись на спинку. В углу висела миниатюрная музыкальная подвеска — Странное место для такого предмета, поскольку там вообще отсутствовал сквозняк, который заставил бы ее звенеть. Конечно, можно было бы приоткрыть окно, но и тогда ветерок был бы очень слабым. Наверное, магу Тейну нравится форма, а не звук музыкальной подвески, предположила Сиони Сумасшедший, никаких сомнений, опять пронеслось у нее в голове. На низком столике была разложена ровная стопка нераспечатанных писем, а рядом стояла музыкальная шкатулка и какое-то загадочное произведение кузнечного искусства. Сюня отметила, что все вещи в гостиной идеально гармонируют друг с другом, и напряглась. И когда прежде она не обнаруживала за барахольщиками такого пристрастия к порядку, увиденное встревожило ее». В коридоре имелись еще две двери, та, что слева была закрыта. Но Сиони вместо того, чтобы продолжить обход дома, потопталась на ковре и громко крикнула «Мактейн, к вам пришли гости, которые хотели бы увидеть кого-нибудь настоящего». «Мисс Твейл», — сдавленно прошипела магичкой Виоски, а скелет тем временем зашуршал бумажными костями, следуя за ней по пятам. «Где ваши манеры?» «Но ведь не выйти к гостям невежливо, правда?» — возразила Сиуни, прекрасно понимая, насколько по-детски звучат ее слова. Она откашлялась, сделала глубокий вдох и призналась. «Простите, что-то я нервничаю. Можете не объяснять», — язвительно бросила магичка и виоски, А из-за правой двери появился кто-то настоящий. В руках он держал тяжелый фолиант». Итак, ко мне пожаловали гости, протянул мужчина, захлопывая книгу, отчего по коридору пронёсся ветерок, взметнувший его чёрные кудри. Я должен был догадаться о вашем визите по стуку в дверь, добавил он приятным баритоном. Сёня намертво вцепилась в ручку чемодана. Не это она не позволит себе рассматривать хозяина или долго обдумывать его возможно двусмысленную реплику. Мактейн выглядел куда моложе, чем ожидалось Сиония. Лет примерно на 30 и он не дал себе труда, подобающей одеться. Наверное, дома Мактейн избегал и форменной одежды, так называемого профессионального мага и броских нарядов. Он был облачен в обычные брюки и рубашку с высоким воротничком. На плечо накинул нечто вроде легкого пальто цвета «Индиго». Балахон был намного больше размером, чем требовалось хозяину, с полами до щиколоток и рукавами, которые доходили до кончиков пальцев. Внешность у мага Тейна оказалась неприметной, немой, ни, ни бледный, ни высокий, ни маленький, ни тощий, ни толстый. Темные волосы закрывали уши и были не то причесаны, не то взлохмачены. Лицо обрамляли бакенбарды, а на носу, под самой переносицей виднелась горбинка. Сиуни поразило в маге Тэйнне лишь одно — яркие блески его глаз, зеленых, как летние листья, и сверкающих, будто их подсвечивали лампочкой изнутри. Маг Тэйн взглянул на Сиуни без тени улыбки, не шевельнув пальцем или хотя бы бровью. Но Сиуни, покосившись на мага, решила, что он доволен. Непонятно, правда, чем. То ли ее видом, то ли самим собой. На всякий случай она стиснула зубы. «Мактейн», — произнесла магичка и Виоски. А Сиони задумалась над тем, насколько хорошо они знакомы друг с другом. «Это Сиони Твилл, о которой я сообщила вам телеграммой». «Да-да», — ответил Мактейн, положив книгу на непрочитанные «Да-да», — ответил Мактейн, положив книгу на непрочитанные письма и тщательно выравнивая всю стопку. затем он повернулся и посмотрел на сиони в упор сиони твилл старший из четверых детей лучшая ученица в классе сколько студентов ваша тюрьма выпустила в нынешнем году сиони поправила шляпку только для того чтобы чем то занять свободную руку двадцать два* немало без церемона бросил тейн Надеюсь, здесь вы найдете отличное применение магическим навыкам, усвоенным во время учебы. Сио молча склонила голову. Навыки у нее и впрямь были хорошими, и она ими гордилась, но, сказать по правде, школьные занятия всегда давались ей легко. Обладая прекрасной памятью, она часто запоминала то, что нужно, прочитав текст лишь пару раз. Этот дар помогал ей справляться с трудностями и получать пользу от скучных лекций. Надо надеяться, что он поможет ей сейчас. Магичка и откашлялась, прерывая паузу, пока она не затянулась. «В моем саквояже новая форма Сиони. Сообщите мне, когда приготовите привязку». «Конечно», — пробормотал маг и опять вперел взор в Сионе. «Полагаю, вы не откажетесь от ознакомительной экскурсии». Усио не заныло под ложечкой. Этот человек может разрушить ее будущее одним мановением руки. Когда он привяжет ее к материалу, пути назад уже не будет. Привязка действует на всю жизнь. Сио не принялась лихорадочно искать пути для бегства, если такие понадобятся, но обнаружила прямо за своей спиной бумажные скелеты и опять взвизгнула. Тому, кто способен собственноручно делать демонов из бумаги, не нужны домашние призраки. «Джонта! Прекратись!» — приказал Мактейн, и скелет послушно осыпался на пол. Только череп остался лежать поверх кучи бумаги. Сиюни отступила в сторону. «Делать искусственного привратника — какая гнусность! Неужели Мактейн сам не способен открыть дверь?» «Вы живете один?» — вырвалась у Сионе. «Пока это меня устраивает», — вымолвил мак, направляясь вперед по коридору. «Тут расположен мой рабочий кабинет», — заявил мак, указывая на дверь слева. «А тут столовая», — добавил он, на миг застыв возле двери справа. Вслед за ним Сионе поднялась по невысокой лесенке и повернула за угол, подспудно ожидая, что на нее наскочит очередное страшилище. Но вместо этого она очутилась в коротком коридорчике, где прямо друг напротив дружки висела пара зеркал. Также здесь был стол и комод, увенчанный пустой вазой. Коридор упирался в удобную, хорошо обставленную кухню, под самым потолком которые тянулись цепочки бирюзовых и желтых туго сложенных бумажных треугольников. Мойка с раковиной была вмонтирована в мраморную столешницу, испечренную пятнами от мокрых чашек, кое-где, впрочем, имелись сухие участки. На металлической решетке над раковиной обнаружились кастрюли и сковородки. Темные днища свидетельствовали о том, что их часто используют. Вокруг решетки обвивался бумажный виноград, весьма напоминающий кости скелета Джонта. интересно есть ли от него хоть какой нибудь толк или мактейн просто заскучал в этих стенах вдолед живых людей сколько бумажных фонариков он мастерит для заклинаний а сколько служат лишь бессмысленными украшениями неужто силуне придется провести остаток дней в качестве декоратора пусть и знаменитого решительно выкинув грустные мысли из головы сини обвела взглядом кухню Плита у Мага была узкой и старомодной, но неплохая. Сеуни внезапно озарила. Между уроками по складыванию она будет удирать сюда и развлекаться готовкой. Как-никак, не попадя она в магическую школу, то вполне могла бы учиться на кулинарных курсах. Плата за обучение там была в десять раз меньше, чем в тот же Справ, а Сеуни имела призвание к этому делу. В общем, она нисколько не сомневалась в том, что ее приняли бы туда». Сюня прошла через кухню в столовую. Пол комнаты устилал коричневый узорный ковер, а с потолка свисали сотни бумажных птиц. Птахи казались живыми и слегка покачивались на длинных тонких нитях. Девушка окинула взглядом квадратный обеденный стол, по соседству с которым возвышался тёмный буфет, забитый всякими блюдами, книгами, салфетками, банками и кувшинами. Вещи стояли на полках впритык, и Сиони невольно испугалась, что от малейшего колебания воздуха всё разлетится в дребезги. На самом верху шкафа громоздились бумажные шары и шишки, составленные из таких же фигур поменьше, которые, в свою очередь, состояли из совсем крошечных шаров и шишек. Сиони прищурилась, Не будь дом настолько загроможден, он казался бы вполне уютным. Сиуни приблизилась к толстой стопке пергаментов, занимавший угол стола, положила на нее руку и помолчала. Затем, вспомнив о бумажной иллюзии, скрывавшей ограду дома, насмешливо произнесла «С улицы ваша обитель внушает ужас». Магичка Эвиоски метнула в Сиуни предупреждающий взгляд – но мистер тейн без всякого смущения ответил. «Да, забавно. Согласны?» Пройдя мимо Сиони, он открыл дверь с длинной ручкой, за которой обнаружилась крутая лестница, уходящая на верхний этаж. «Прошу за мной». Сиони вздохнула и отправилась за хозяином вверх. Девятая ступенька глухо скрипнула под тяжестью ее веса, А, взобравшись на лестничную площадку, Сиони почувствовала, что у нее ноют колени. — Ваша комната, — произнес Мактейн, распахивая дверь. — Можете расстаться с вашим багажом, если вам будет угодно. Сиони переступила порог комнаты, резко отличавшейся от других помещений дома, которые она уже успела рассмотреть. Книжные полки пустовали, никаких груд и стопок предметов... Ноль безделушек, все было голо и аскетично. Однако на ковре отпечатались свежие вмятины, а это означало, что совсем недавно здесь была мебель, которую вынесли из комнаты. Похоже, Мактейн стал готовиться к приему ученицы накануне, хотя его предупредили о Сионе почти неделю назад. Еще сильнее Сионе удивило отсутствие бумажных украшений — Перед окном стояла двуспальная кровать. Рядом с ней в стену были сделаны три полки, а в двух шагах от изножья кровати находился письменный стол с единственным ящиком. Имелись в комнате и шкафчик. Его, впрочем, должно было с лихвой хватить для небогатого гардероба Сеони и тумбочка, на которой поблескивал новенький подсвечник». Комнатушка была столь же скромной, как и ее спальня, в тот же справ, хотя в ее школьных апартаментах явно недоставала книжных полок. А еще бывшая спальня всегда казалась не теплой и уютной. Возможно, такое впечатление возникло исключительно из-за того, что не заслужила это место. Ей хотелось жить и колдовать в тот же справ. «Благодарю вас», — выдавила она. Опуская на пол чемодан, Сиуни мельком подумала о спрятанном в его недрах пистонном револьвере Тэтэма, изготовленном в 1845 году. Отец подарил его Сиуни к окончанию школы, поскольку она ведь намеревалась стать плавильщицей. Теперь Сиуни решила, что распаковывать вещи надо без свидетелей, не зачем привлекать к себе внимание. Мактейн, вероятно, придерживался такого же мнения, поскольку сразу возобновил экскурсию. «Ниже находятся туалет, моя комната и библиотека», — продолжил Мактейн, когда Сиуни покинула спальню. Мактейн замер перед очередной лестницей и замолчал. «Привязку я подготовил там». — добавил маг, обращаясь к магичке виоски и кивая в сторону библиотеки. Сиония непроизвольно замедлила шаг. «Значит, прогулка по дому завершается привязкой». Она уставилась на дверь, в которую упирался коридор. Деревянная поверхность нисколько не отличалась от ничем не примечательной двери кухни. «А что расположено на третьем этаже?» — пискнула Сеуния на всякий случай. «Возможно, там будет нечто такое, что улучшит ее настроение. Например, окно, из которого можно выпрыгнуть, судя по высоте потолков первого и второго этажей, третий определенно очень высок, что довольно странно для дома на задворках». «Большие заклинания», — вымолвил Мактейн ровным тоном, — хотя его глаза при этом весело сверкнули. Интересно, он осознает, насколько выразителен его взгляд? Сионе мысленно отметила, что не нужно делать ему комплименты. Чтобы выжить, ей потребуется использовать все доступные ей преимущества, но не юлить. Поскольку МакТейн недвусмысленно загородил с собой лестницу на третий этаж, Сионе поплелась за магичкой везки в библиотеку. Помещение оказалось лишь немногим просторнее ее спальни. Стеллажи занимали всего одну стену, зато вздымались до самого потолка. Как сионии и предполагала, книги занимали здесь все доступное пространство. Они были буквально вбиты внутрь, корешок к корешку, а кое-где стояли в два ряда. Поэтому прочитать название некоторых томов было невозможно. Похоже, что полки недавно протирали, потому что Сионе захотелось чихнуть, и она различила, как редкие пылинки пляшут в столбе света, падавшего сквозь широкое окно на противоположной стене. Взгляд Сионе зацепился за виток бумажной цепи, окружавшей раму, перенесся на сосновый стол. На нем громоздились стопки листов — конечно же, бумажных, самых разных размеров и цветов, разложенных от светлых к темным и от грубых к тонким и гладким. В правом дальнем углу стола находился компактный телеграфный аппарат. Массивное кресло было развернуто к двери. Возле него покоился пюпитр с листом толстой белой, как яичная скорлупа бумаги с изящным тиснением. Плотная бумага без каких-либо виньеток и украшений. Сиония моментально поняла, что это такое. Ее могила. Сиония имела неплохое представление о материальной привязке. Та входила в число обязательных предметов, а их было несколько десятков, которые девушка освоила на протяжении последнего года упорных занятий в Таджи Справ. Сиония не могла сказать, что привязка ее чем-то увлекала. Это была просто-напросто клятва, связывающая душу с материалом и позволявшая творить магию только через него. Иными словами, маг не был способен творить заклинания для стекла и огня. Здесь требовалось только что-то одно. В общем, Сионе нельзя было даже надеяться на то, что, связав себя с бумажной стихией, она сможет быть плавильщицей. Похоже, она должна забыть о своих школьных мечтах. Теперь ей не удастся ни выколдовывать ювелирные изделия, ни заклинать пули. Это было несправедливо. Но жаловаться было бессмысленно. Магичка и Виоски, Мактейн соблюдали правила. Сионе заслужило право выбирать материал, но поскольку предшественники пренебрегали складыванием, Слабейшим из видов магии ее вынудили заняться постылой бумажной волокитой. Мактейн протянул ей стандартный белый лист 8 на 11. Сёня взяла его двумя пальцами, перевернула, но не увидела никаких инструкций. Поверхность не облагораживали ни надписи, ни следы от складок, магических или нет. «Что мне делать?» — спросила она. — Почувствуйте его, — произнес Мактейн, складывая руки за спиной. Сиони продолжала держать листок двумя пальцами, размышляя, когда же ее посетит озарение, но ничего не происходило. Мактейн не шевелился. Выждав несколько секунд, Сиони стиснула бумагу между ладонями и подвигала руками взад-вперед, искренне стараясь почувствовать материал. Продолжая улыбаться глазами, бумажный маг молча взял чуть помятый листок и тихо спросил, — Вы знаете слова? В Впору было подумать, что он читает по лицу Сиони, как по раскрытой книге. Сиони кивнула, чувствуя, что у нее отнимается язык. В памяти всплыла долгая беседа, которую они вели с Магичкой Виоски еще в пути, сидя в повозке. Магичка Виоски заявила, «Мествил, не позволяйте сбить себя с толку пустопорожней болтовней и прочими глупостями. Складывание требует острого глазомера и твердой руки. Вы обладаете и тем, и другим. Все принимают свою судьбу, и вам тоже нужно подчиниться». Ясно, принимают свою судьбу. А так ли это на самом деле? Может, магичка использовала свой дар убеждения и хотела, чтобы Сиони отринула свои мечты? Двое магов пристально наблюдали за ней. Магичка и Виоски со своим обычным непрошибаемым хладнокровием, а маг Тейн со странным весельем во взгляде. Сиони сжала губы. Магический выбор не оставлял ей вариантов. Ей суждены либо бумага, либо ничего. И лучше стать складывательницей, нежели загубить свой талант. Синя подняла дрожащую руку и опустила ладонь на лист бумаги, лежавшей на кресле. Потом зажмурилась и выговорила сквозь зубы. «Вещество, созданное человеком». Твой Создатель призывает тебя. Прибудь со мною, и я прибуду с тобой всю свою жизнь до того дня, когда я умру и обращусь в прах. Несложные, в общем-то, слова, но в них заключалось всё. Ладонь Сионе вдруг потеплела, затем тепло разлилось по ее телу и столь же быстро отхлынуло. «Дело было сделано!»